Глава шестая. Вы можете решить, что интервью с многообещающим клиентом грозило стать испытанием для такого привередливого интроверта, как я. Но вообще-то, я не противник интервью, у них есть четкая цель и сценарий. 99% напряжения в человеческом общении проистекает от неуверенности и неопределенности, которые усиливаются с каждым новым участником. Именно поэтому вечеринке это настоящая катастрофа для меня. Но беседа тет-а-тет -тет на четко обозначенную деловую тему — запросто. Лейла проводила меня через довольно мрачный вестибюль в комнату в левом флигеле, пообещав, что долго ждать мне не придется. Она вышла, и стук ее каблуков громко отлетал от деревянных, очаровательно неровных полов, которым, как я подозревала, Минула добрая сотня лет. Попивая кофе, я изучала комнату. Судя по окнам, выходящим на восток, и антикварному письменному столу, она определенно принадлежала к так называемым утренним комнатам. Из-за моей одержимости викторианской эпохой, перед моим мысленным взором, сама собой нарисовалась хозяйка дома, сидящая за этим столом, с пучком на макушке и петлями кос по бокам головы, с пышными манжетами шуршащими по бумаге, на которой она день за днем выводила ровные уверенные строки и ждала ответных писем несколько дней, а возможно и недель, и ни в одном из них не сообщалось, что прием отменен, и не содержалось мемов из ТикТока. Что за деньки были? Никто не требовал введения центрального отопления, возможности голосовать или владеть собственностью, так ведь? Я сидела на винного цвета диване, набитом и обтянутом так туго, что он напоминал колбасу, но я всем весом вжалась в маленького упрямца, давая отдых пояснице. Конечно же, начав интервью с Дороти, я снова выпрямлюсь и застыну, как кочерга. В общем, это была приятная комната и хотя я еще не знала об этом, выражавшая вкусы Дороти. Центральное место в ней занимал камин, над которым висела оригинальная карта Мэна начала XVIII века. По обе стороны камина выселись встроенные шкафы, битком набитые разномастными книгами в твердых и мягких обложках, без какой-либо видимой системы. Но для меня самой примечательной деталью комнаты – Оказалось освещение, не потолочное, а исходившее от нескольких настольных ламп, поздние часы набежавшие тучи вынудили включить свет. Их теплое свечение идеально гармонировало с видавшим виды кофейным столиком, потрепанным половиком и легкомысленно неубранной черной мешаниной в камине. После недель проживания в гостиничной стерильности Приятно было оказаться в месте, где люди живут по-настоящему, то есть в доме. Я уже начала чувствовать себя непринужденно, когда в комнату вошел неоправданно красивый мужчина. Сказать про него «слишком высокий и слишком широкоплечий» – то же самое, что сказать о выпечке «слишком сладкое», вдыхая ее аромат. Не хочу произвести впечатление озабоченного подростка но у меня голова пошла кругом при одном взгляде на этого мужчину, даже если отбросить тот факт, что голову мне пришлось задирать. он был одет в синие джинсы и черную футболку, и я обнаружила, что перестала понимать зачем мужчинам носить что то другое. на одной штанине чуть выше колена виднелась прореха длиной в несколько сантиметров, и я взгляд не могла отвести от мелькавшей в ней мясистой мышцы. Свое оправдание скажу, что означенная мясистая мышца находилась на уровне моих глаз. Ее покрывала неожиданно темная поросль, неожиданно, поскольку волосы на голове у него были светлые. Описать красоту его лица я не могу до сих пор, даже после всего случившегося, настолько она была смехотворно стереотипной. Угловатые черты легко представлялись отлитыми в металле или вырезанными из камня. Полагаю, именно поэтому боги всегда изображаются с подобными чеканными чертами, их в конце концов выбивали в камне. Плавными на его лице были только линии впадин под скулами, и ямочка на подбородке, эдакая жопка аля Кэрри Грант. Англоамериканский актер и артист водевили или Том Брэди, профессиональный игрок в американский футбол. Вообще-то вошедший выглядел почти точь-в-точь, точь, как этот самый невыносимо притягательный из спортсменов, за исключением ресниц, длинных, роскошных, которыми природа Брэди обделила. Еще его отличал маленький, почти женский рот, очко в его пользу, поскольку я не заметила и следа фирменной усмешки Брэди. Я упомянула его детское лицо. Его кожа сияла. Нет, она не покраснела от недавнего физического усилия. Она сияла, как шелк, как бывает только в юности, пока благословение природы не покинуло наши тела. Естественно, ему было не больше тридцати, а скорее ближе к двадцати. Если бы меня попросили угадать, конечно же, меня никто не просил. Я бессознательно прикинула сама, когда он остановился на половичке посреди комнаты. Я решила, что это один из приятелей Питера, единственного ребенка Дороти Гибсон, который устроил громкую скандальную вечеринку в 2001 году, или, как выразилось Нью-Йорк Пост в одном из своих остроумных заголовков, не только сын Дороти, но и друг всем нам. О, этот 2001 год никакой толерантности, но никто ничего не замечает. Практически в одну ночь он стал едва не популярнее Джона Кеннеди-младшего и самым желанным холостяком в стране. Папарацци с удовольствием щелкали его в окружении бывших пассий и легкомысленных друзей. И я легко могла представить, как кадр с вошедшим незнакомцем украшает тот или иной глянцевый таблоид. Он буквально лучился здоровьем. И, судя по морщинкам вокруг его маленького рта, единственным на безупречно гладком лице, он часто улыбался. «Приветик!» Он в самом деле так сказал. Я не преувеличиваю. «Приветик!» «Господи боже!» «Я Дэнни Питерс, один из сотрудников личной охраны сенатора Гибсон. Можете звать меня офицер Питерс, хоть не коп». Или, если хотите, можете звать меня телохранитель. Это круто звучит. Но вам стоит знать, что 90% моей работы – это логистика. В общем, можно просто, Дэнни. Эта речь отлетела у него от зубов так бодро, что я поняла. Он произносит ее перед каждым встречным, в расчете обезоружить обаянием и непосредственностью. Наверное... В 99,99% ,99 случаев он достигал успеха, и я решила оказаться в оставшихся 1%. Глупо с моей стороны было не догадаться, что он состоит в охране. Мы привыкли считать, что такие люди носят костюмы и темные очки, но на самом деле они одеваются так, чтобы не выделяться среди окружающей обстановки. И как мне предстояло выяснить, В Дороти никто не одевался как спецагент. Полагаю, меня сбила с толку шевелюра Дэнни, похожая на густую круглую швабру. С такими ходят серферы или музыканты, но такую не ожидаешь увидеть на голове человека, который занимается охраной порядка. С другой стороны, ну выбрал человек такой стиль, но все-таки он был слишком дружелюбным, как щенок переросток лабрадора. Я приподняла бровь. «Приветик, телохранитель!» Щенок тявкнул в ответ. «Коротко. Как, наверное, делают Рекс или Боня на радостях, что вы вернулись домой?» «Понятия не имею, как оно бывает. Терпеть не могу собак». Деня широко распахнул глаза, так что из-за его нелепо-роскошных ресниц они стали похожи на ромашки. Коров изображают с карими глазами, поэтому впервые в жизни я видела голубые глаза, столь же огромные и добрые, как у коровы. «Ага, значит так. Ну ладно, ладно. Вижу, с вами ухо надо держать востро. Так это, конечно, сплошная морока, но мне надо быстренько досмотреть ваши вещи и вас». «Знаю, о чем вы подумали, но досмотр произвел на меня впечатление» исключительно из-за профессионализма досматривавшего. Потом он повел меня по прохладному темному коридору. Я изо всех сил старалась не пялиться на его задницу, но их явно оказалось недостаточно, пока мы не остановились у закрытой двери, на которую он указал оттопыренным большим пальцем. «Жгите». «Спасибо». Дэнни посторонился. Я постучала в дверь костяшками пальцев, и вдруг ощутила руку на своем плече. «Какого черта?» «Простите, у вас ярлычок». Он оказался так близко, что я ощутила сандаловый аромат его одеколона, смешанный с запахом чистого белья. Когда Дэни заправлял ярлычок обратно, его пальцы задели меня, отчего я вздрогнула и мысленно приказала мелким волоскам на загривке улечься обратно. Дэни слегка хлопнул меня по плечу. «Вот теперь порядок». «Господи боже! Вот обязательно подобное должно было случиться именно сейчас?» Подумала я. «Как кто-то проорал по ту сторону двери. Как кто-то проорал по ту сторону двери». «Открыто!»